необходимыми для нормального функционирования систем человеческого организма. Вернувшись на родину, он воплотил эту идею в жизнь, создав первую в мире биодобавку из люцерны, водяного кресса и петрушки. Размышления Ренборга просты, как все гениальное. Согласно этим рассуждениям, недостаток питательных веществ приводит к возникновению заболеваний. Однако, Если подсчитать нашу суточную потребность, например в витаминах и содержание самих витаминов в овощах и фруктах, то получится, что нормальному человеку, чтобы сохранить здоровье, необходимо в день съедать чуть ли не воз всевозможных продуктов. Не проще ли использовать концентрат природных биологически активных веществ, выделенный из пищевого сырья животного, морского, минерального или растительного происхождения. И в 1934 году Ренборг произвел и начал продавать первую в мире БАД в современном значении этого слова. Вот только рассуждения его не имеют никакого смысла. Вовсе не воз продуктов надо съесть. Нормальное сбалансированное питание в обычных количествах, килограммы, а не вазы, полностью обеспечивает человека необходимыми ему витаминами и прочими веществами. Что подтверждается опытом миллионов людей, никогда в глаза не видевших никаких БАТ, однако проживших длинную полноценную жизнь и умерших вовсе не от цинги или бэри-бэри, а просто от старости. Производить БАТ очень просто. Вся индустрия сводится к измельчению и из засыпке в баночке разных вершков и корешков. И коль скоро на добавки ставят довольно высокую цену, в России, например, месячная порция БАД часто стоит половину месячной пенсии, то производить всю эту дрянь бросились тысячи мошенников. Нет, я допускаю, конечно, что среди производителей БАД есть и сравнительно честные люди, но пока мне... Ни они, ни их БАТ не встречались. Зато во множестве наблюдаются рекламные ролики и плакаты, настойчиво предлагающие купить очередной акулий хрящ, кошачий хвост, чудо-травку стеков таблетки императора, разгаданную тайну Тибета. Сверхдоходы производителей БАТ позволяют им заказывать исследования, подтверждающие необходимость покупки толченой чепухи. Так они с удовольствием цитируют некого Уэстона Прайса, который в 1938 году изложил сенсационные результаты исследований заболеваемости при переходе на современные формы питания. Переход к пищевой практике современного общества сопровождается ростом в 4-12 раз заболеваемости кариесом, болезнями печени и желчевыводящих путей, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Однако любой, видевший хоть раз в музее череп нашего далекого предка кроманьонца, обращал внимание на чудовищно испорченные кариесом зубы – а инфарктом, инсультом раньше мало болели просто потому, что умирали еще в юности или в среднем возрасте от банального гриппа или туберкулеза. Антибиотиков тогда не было. Производители БАД через подкупленных исследователей и журналистов так долго и усиленно обрабатывали население западных стран, что, наконец, в 1970-е годы действительно произошла в некотором роде революция в питании. Миллионы американцев начали скупать банки с БАД, глотать по десятку таблеток в день и только и говорить, что о здоровье. Жадные фермачи воспользовались заблуждением великого Лайнуса Полинга, который советовал принимать витамин С десятками граммов в день. Полинг и правда прожил до 93 лет, и он действительно великий химик и лауреат Нобелевской премии. Даже двух – но вторая премия мира. Однако ровно столько же прожила и моя бабушка, в жизни не принимавшая аскорбиновой кислоты, витамина С, и даже пережившая блокаду Ленинграда, когда не было не только витаминов, но и вообще никакой еды. Кроме того, Поллинг говорил все-таки о витамине С, а не о толченной соломе. Негодяи от БАД хитроумно подменяют понятие.